Глава 33. Обозные охранники. К утру стало очевидно, что расчет шатуна, разведшего маячный костер на макушке Лысого холма, вполне оправдался. Сквозь рассветный зябкий туман, мешавшийся с дымом, к походникам вышли еще два человека. Оба сигваны. Если Кринга что-нибудь понимал, эти двое оказались еще ближе к хоботу змея, чем они с иорией. У обоих одежда была изорвана и так забита грязью, что цвета не разберешь. Частицы земли не просто запачкали кожу и ткань, они проникли внутрь самих нитей и остались там, заместив все когда-то яркие краски одной своей, серо-бурой. Волосы, борода и усы у обоих слиплись от глины и торчали жесткими перьями. Грязные разводы на лицах делали двоих почти близнецами». Наверное, змей не оставил им на пути ни одного чистого ручейка. Да и отмоешься ли за один раз, если ветер вбил глиняный прах в тело, не хуже, чем мыглы мастера наколок вбивают сажу, залу и разведенную кометь. А ведь, не недраное платье, оглоушенное выражение глаз и нехорошая дрожь, дергавшая у одного из них щеку, молодцы были бы хоть куда. видные, крепкие, да еще и при оружии». «Охранники!» — сразу, как только они появились, определил Шатун. «Из купеческого обоза, небось. Да где теперь тот обоз?» А Коренга, глядя на подходивших, невольно порадовался, что встречает их не один. «Мало ли что придет на ум таким удальцам. Не надумали бы поправить свою беду на чужой счет. Это не дед с внучкой» и небеспомощная толстуха, чьи нарядные сапожки годились только ступать по коврам, не прыгать через ручьи. Ему в самом деле показалось, что сигваны окинули сидевших у костра походников оценивающими взглядами, особенно присмотревшись к шатуну и эории. «Мир по дороге!» — сказал, наконец, тот, у которого не дергалась щека. Он говорил по-нарлакски, и тем был почти исчерпан запас нарлакских слов, понятных коренге. А Сигван продолжал. «Куда путь держите?» «На фойрокский большак пробиваемся», — ответил Шатун. «Вместе пойдем», — сказал Сигван кокорешенным. «Меня зовите Ершо моего», — он указал на молчавшего товарища. «Перекатом». «Вместе веселей», — спокойно согласился Шатун. «Уж не обессудьте, нечем попотчевать, сами натощак путешествуем». Такой вот вроде ничего не значивший разговор, а на самом деле сказано было многое. Коринга еще раз с грустным облегчением порадовался, что путешествовал не сам по себе. «Я-то только из-за десяти спин храбрится гораздо. Хорошо, там уже дядьке Шатуну никого не боятся Или Эории?» Он нашел глазами Эорию. Та, кажется, на своих береговых соплеменников вовсе не посмотрела, не заслужили. Она как раз кончила убирать волосы и склонилась над ластившимся тароном. Между ними и Коренгой плавал дым от костра, и Коренга поначалу решил, что девушка грела в пёсе и шерсти озябшие руки. Но дым отнесло в сторону, и он увидел... Тем же костяным гребнем, которым пользовалась сама, сигванка теперь вычесывала пушистые штаны и роскошный хвост кобеля. Белесое утро было совсем не теплым. Земля, далеко еще не напитавшаяся солнцем, выдыхала засевшие в глубине остатки зимы. Однако Тарону с его густой длинной шубой наверняка казалось, что за несколько дней он перенесся из сальвенских снегов почти в настоящее лето. Он начал линять. Подшерсток еще не лез клочьями, но на гребене Ории уже намотался порядочный ком пуха. Столь нежного и мягкого, что, не знавший, не заподозришь, какой свирепый зверь его на себе вырастил. Торону нравилась забота. Он все валился перед сигванкой на спину, раскидываясь, точно щенок. И Ория безлобно бронила его по-сигвански, понуждала встать, и знай выкидывала травинки, веточки, да рыжие сосновые иглы, запутавшиеся в зубьях гребня. Коренга удивился было, на что ей разбирать в пух, который она все равно сейчас выбросит. Но тут ему на тележку взвалили тяжелый пестерь старого тикарама, и сразу стало не до того. — Эй, красавица! — уже сзади расслышал он веселый голос Ерша. — А меня так ты не почешешь? Коринга мгновенно возненавидел Сигвана и решил, что от этого человека они непременно дождутся беды. Он обернулся, еще не зная, каким образом осадить непочтительного, понимая, что это будет очередным безрассудством, но намереваясь все равно его осадить. И поспел как раз к ответу Эории. — Так ты подставляй зад-то! — не прерывая работы, равнодушно и спокойно проговорила дочкунца. А уж я посмотрю, гребнем по нему пройтись или коленом поддать. Каренга выдохнул и подумал, что обозный охранник был дурак или просто плохой воин. Справный воин всегда распознает равного себе, как бы тот ни выглядел. И чем бы ни занимался, хоть бы он меч точил, хлеб ел или собаку холил, а не распознает сразу, так он подождет и присмотрится хорошенько. Но с налету никого дразнить не затеет. Вот кто был истинным воином, так это Тарон. Разнежившийся пёс, небось, не проспал гнева и беспокойства хозяина. Мигом перевернулся на лапы, глухо притопнув ими по земле, вскинул голову, уши и перестал улыбаться. Ёрш пробормотал нечто неопределённое о злых девках, не ценящих, когда их красавицами называют, и отошел, махнув рукой.